Глава 18. Держим! Командовал глаз, вливая лечебную силу. Функция организма затухает, произнесла сидевшая рядом живчик. Нужно больше лечения. Поглощаем остатки кристалла! потребовал глаз, первым потянувшись к сердцу разлома девятого ранга. Волк, влей в него лечебное зелье! — Есть стабилизация, — отчитал Иживчик. — Все, удержали. Волк, еще зелье. Теперь пойдет проще. Он закончил. Все это я слышал сквозь туман, растекавшийся в разуме. Боль от уничтожаемых каналов связи оказалась такой, что перешла на иной уровень восприятия. Мне не было больно, я просто умирал. Если бы не четверка магов природы десятого ранга, выложившихся на полную, мой безумный план никогда бы не смог сработать. потому что это выше человеческих сил. Волк влил в меня очередное лечебное зелье, и в голове прояснилось. Вернулось адекватное восприятие мира, и я открыл глаза. Вокруг меня собралась огромная толпа. Пока маги природы сидели на корточках, занимаясь лечением, стриж со своей командой сформировал широкий круг, желая лично увидеть безумие мага-хаоса. «Получилось?» спросил глаз. «Получилось!» — кивнул оживчик. Он стал простым человеком с источником пятого ранга. От прежней энергетической структуры не осталось и следа. «Артефакт!» — прохрипел я, потому что говорить было тяжело. Точнее, я даже не прохрипела а прошептал, но меня услышали. Глаз повернул голову туда, где недавно находился кристалл разлома девятого ранга и хмыкнул. «Ты знал, что так будет?» — спросил лекарь. Я не знал, о чем идет речь, поэтому попытался приподняться, чтобы лично увидеть артефакт. Зря я это сделал. Меня словно молнией пронзило, и я захрипел от самого жуткого голода, который когда-либо испытывал и в этой, и в прошлой жизни. «Источник пятого ранга начал его поглощать», — забеспокоилась живчик. «Слишком быстро!» «Кристалл!» — прошептал я, борясь с голодным безумием. «Нужен кристалл силы!» «Переходим!» — скомандовал Глаз и легко подхватил меня на руки. Мгновение, и мы очутились возле выхода из разлома. Нас окружила мерцающая пелена, на несколько мгновений сменившаяся проклятыми землями. Но новый разлом сразу же нас поглотил. Глаз использовал очередную телепортацию и очутился рядом с кристаллом силы второго разлома. «Другим нужно время, чтобы добраться сюда!» — с нотками вины произнес маг природы. «Можем начинать!» «Остальные подтянутся, передаю силу!» Самостоятельно использовать кристалл девятого ранга я не мог, но мне этого и не требовалось. У меня для этого имелся маг природы, который забирал силу из кристалла и отдавал ее мне в нужном количестве. Закрыв глаза, я практически полностью отрешился от мира. Остались лишь мое тело, энергия и сложная магическая структура, которую нужно было воссоздать. С чего начинать? Да сразу со всего. Нельзя выбирать что-то одно. Нужно формировать цельную структуру сразу. Начали. И вновь разум погрузился в туман, сквозь который я умудрялся слышать лишь обрывки фраз. «Держим! Зелье лечения!» «Кристалл заканчивается, нужно больше силы!» «Да куда он так ее тянет?» «Готовьте переход к следующему кристаллу!» «Стриж! Зачисти восьмерку рядом, на всякий случай!» «Только не вздумай умереть, Соло!» «Вереночка меня живьем сожрет! Есть стабилизация! Природа всемогущая! Что это? Кто-нибудь мне объяснит, что с ним происходит? Глаз! Что за монстра мы породили?» Судя по тому, что последние фразы звучали практически друг за другом, сознание постепенно начало возвращаться в нормальное русло. Последний кусочек магической мозаики лег на свое место, и я ощутил небывалое облегчение. Словно меня вначале засунули куда-то под толщу воды, а потом резко оттуда вытащили, позволив вдохнуть полной грудью. Из головы ушел туман, и, что самое главное, я больше не ощущал невыносимого голода. Источник чувствовал себя идеально и истощать меня не собирался. Реакция окружающих показалась странной, поэтому прежде чем открывать глаза, я погрузился в мир своей магической структуры. Хотелось своими глазами увидеть, что получилось. Оценив результат своей работы, я, кажется, даже забыл, как правильно дышать, так как маги природы забеспокоились и вновь начали поддерживать меня лечебными заклинаниями. Схема, которую я рисовал на земле, пытаясь найти хоть один из ян, была в точности воссоздана в моем теле. Источник с пятью каналами связи, оболочка с пятью созданными каналами и пятью заглушками, что станут реальными во время повышения ранга. Сами каналы выглядели как забавные спиральки, похожие на локоны, а поверх всего этого находилась усиливающая структура из пяти узлов. Выглядело все идеально. Словно именно такой должна быть настоящая магическая схема любого мага, а все остальное являлось альтернативой. Открыв глаза, я увидел озабоченные лица. Глаз, живчик. И еще несколько магов природы смотрели на меня, ожидая хоть какой-то реакции. За ними сгрудились остальные, желая лично увидеть первую реакцию безумца. Вдруг я превратился в разломную тварь. «Получилось?» — спросил глаз. «Получилось?» — ответил я на удивление нормальным голосом. Ни хрипов, ни стонов, ни слабости. «Покажешь?» — рука мага природы тут же легла на мою грудь. — Смотри, — кивнул я, пропуская глаза к своей магической структуре. Етич, Етить-колотить, — пробурчал заместитель командира Формитона. — Как же теперь ранги-то повышать? — Медленно и аккуратно, — ответил я и кивнул живчику, которая присела рядом с поднятой рукой. Женщина оказалась менее эмоциональна и, прежде чем высказаться, детально все изучила. — Значит, подобное? — «Нужно строить сразу, с первого ранга?» — спросила женщина. «Как я теперь понял, это можно делать на любом ранге?» — ответил я. «Главное, каким-то образом пережить боль выжигания старой структуры, чудовищный голод после этого и безумие формирования новой схемы». «Когда ты выжигал старую структуру, мы тебя раз пять чуть не потеряли». Живчик убрала руку с моей груди. Было ощущение, что тело просто отказывалось жить, приходилось его насильно заставлять. Четыре мага природы десятого ранга потребовалось для мага пятого, — прикинул я. Значит, чтобы сделать тебе что-то подобное, потребуется магов десять, не меньше. При этом постепенно делать не получится, — усмехнулась живчик. Схема закончена и стабильна. Если ее не создать сразу, вообще ничего работать не будет. Ты мне нужна, — я резко перевел тему. У меня есть ученица, маг природы, девушка, гений стихии. если тебе что-то говорит эта формулировка. Нужно ее обучить особенностям магов природы». «Ты предлагаешь мне работу?» Живчик удивленно подняла бровь. «Не все же время тебе за плечами мужа прятаться». Я посмотрел на хмурого глаза. «Я бы ему предложил, но обязательства перед родом нужно исполнять. Поможешь мне с ученицей, вернешься к глазу не только как жена, но... и как весьма обеспеченный маг природы десятого ранга. Ты получишь то...» что оставил кристалл этого разлома. «С какого это перепугу?» послышался чей-то возмущенный голос, но он быстро утих под тяжелым взглядом стрижа. «Ты знаешь, что выпадает из разломов?» спросил стриж. «Нет», — ответил я, и, совершив подвиг, уселся. Кристалл силы когда-то находился в нескольких шагах от меня, и сейчас на его месте лежала мерцающая зеленой аурой книга. «Это же какое-то из заклинаний природы десятого ранга». «Оно», — кивнул Глаз, — «высшее исцеление. Говорят, даже мертвого может вернуть с того света. Но лично у меня большие сомнения на этот счет. Это одноразовая книга. Тот, кто ее прочитает, узнает структуру заклинания, а книга исчезнет. Поэтому мы даже касаться ее боимся, особенно когда рядом с такой книжулей лежит тот, кто на монстр похож стал». «На монстра?» — я нахмурился, не ожидая такой оценки. «Ты воспринимаешься как полноценная десятка», — пояснил Стриж. «Если раньше при взгляде на тебя виделась максимум восьмерка, то сейчас — уверенная десятка. Но стоит приглядеться и понимаешь, да это же маг пятого ранга. Откуда у него такая чудовищная аура? Ты уверен, что артефакт стоит отдать живчику? Любой род клана природы выкупит его за бешеные деньги». Золото навалят столько, что хватит купить 2 три набора для полного восстановления. Я посмотрел на Живчика. Смущаться она не собиралась. Смотрела мне в глаза, готовая принять любое мое решение. Два года, произнес я, до окончания магической академии Тримуса. Станешь приглашенным преподавателем, будешь заниматься с Миленой Греймот и еще несколькими студентами, которых определит ректор. В качестве платы получишь книгу. «Ты так ею распоряжаешься, словно она твоя», — заметил оживчик. Я перевел взгляд на Стрижа. «Все три артефакта, которые были получены из девяток, принадлежат мне?» — спросил я. Этот момент мы не оговаривали, словно он подразумевался сам собой. «Все три артефакта принадлежат магу Хаоса», — громко произнес Стриж, обращаясь в большей степени к своей армии. Возражений не последовало. Так что Стриж подошел ко мне и положил на землю два артефакта. Свиток, отливающий огнем, и белоснежную рубашку, от которой за сотню шагов исходила аура хаоса. «Уже разобрались, что это?» — спросил я. «Свиток и школы огня», — пояснил Стриж. «Десятый ранг. Если передать ему достаточное количество энергии, можно призвать метеорит. Рубашка, как ты уже понял, из школы хаоса. Десятый ранг». Она позволяет скрывать ранги и магическую силу, превращая мага в обычного человека. Действует по аналогии с артефактами света, которые активно используют гильдия убийц. Разница в том, что рубашка позволяет выбирать, какой ранг и какую силу показывать. У меня ощущение, что ты знал, какие разломы тебе нужны, Соло. После усиления ты действительно выглядишь как десятка. Что будешь делать с метеоритом? «Метеорит — слишком серьезное заклинание, чтобы им владел независимый род», — заявил я. «Свиток твой, Стриж!» Короткий кивок, и свиток исчез. При этом Стриж, как мне показалось, с облегчением выдохнул. Я даже усмехаться не стал, осознав простую истину. Стриж работает на тайную службу. Не просто на империю, именно на обладателей серых одежд. Даже странно, что сам он ее не носит. «Жевчик, так мы договорились?» Я посмотрел на жену глаза. «Два года жизни в магической академии Тримуса в качестве приглашенного преподавателя взамен на книгу с заклинанием «Высшее исцеление», — уточнила Живчик. «Ты так уверенно говоришь об этом, словно уже с ректором договорился. Он знает, что Верена стала твоей женой?» «Еще нет», — ответил я. «Еще нет», — повторила Живчик и улыбнулась. «Знаешь, Соло, а ты мне нравишься. Прешь, как носорог. Я вижу цель, не вижу препятствий. Командир, как насчет того, чтобы дать ему позывной «Носорог»?» «Блоха!» — подал голос Глаз. «Прыгает туда-сюда, бесит всех, при этом умудряется выжить там, где ни один носорог не выживает. Еще и достать может так, что хочется прибить его, да только возможности такой нет. Жена, это нормально, что ты на что-то согласилась, не спросив меня?» «Я не отказываюсь от рода Гринфолд, дорогой», улыбнулась Живчик. «Вот только сейчас я для твоих родичей просто маг десятого ранга. Сильный, но непонятно чего От меня ждать. С высшим исцелением я стану ценной. Соло это и тебя касается. Я ушла в разлом семеркой и толком нигде не обучалась. Чему я смогу обучать твою ученицу, если сама мало что умею. Поверь ты, идеальный кандидат в учителя по магии природы для Милены, заверил я, ничуть не сомневаясь, в своей правоте. Заклинанием высоких рангов мы и так обучимся. Сейчас нужна база, которой у девочки нет. Принимается. согласилась Живчик, «сделаю все, что в моих силах, чтобы твоя ученица поняла силу природы». «Вот и отлично!» Я встал и, посмотрев на рубашку, без раздумий начал снимать верхнюю одежду. Артефакт лег на меня настолько идеально, словно был создан по моим размерам. Капнув на него кровью, я закончил привязку, и на меня обрушился целый ворох знаний о том, как пользоваться этим предметом. «Так лучше?» Спросил я, уменьшив свою силу до уровня обычного мага пятого ранга. «Так привычнее смотреть на пятерку», — пояснил Стриж. Он какое-то время помялся, но все же попросил. «Покажешь, что ты себе сделал?» «Смотри», — согласился я без раздумий. Стриж положил руку, выругался и отошел в сторону, уступая место следующему желающему. Как-то так получилось, что вся его армия вздумала оценить результат своей работы, и противиться этому мне не хотелось. Люди должны понимать, ради чего они закрыли три девятки. Многие, как я видел, пострадали. Несерьезно, но неприятно. Кто-то даже мог погибнуть, и все из-за того, что я решил воплотить в жизнь свою безумную идею». «Значит, здесь мы все?» — спросил Стриж. «Выдвигаемся к трем разломам?» «Да, здесь все», — кивнул я. «Вас из формитона выпустят?» Стриж покачал головой, показывая, что портал форпоста будет для них закрыт. «Ладно, не проблема. В Тримусе все бывали. Знаете, как туда телепортом добраться?» Неожиданно я увидел странную картину. Маги девятого и десятого ранга потупили взор. Мне хватило нескольких мгновений, чтобы осознать, что дело не в том, что они не знают, где находится Тримус и как туда прыгать. Вот почему по разломам всем пришлось бегать, в то время как глаз сразу телепортировался к кристаллу. «У вас нет заклинания «телепортация»?» ошарашенно произнес я. «Это заклинание является достоянием высших родов», пояснил Глаз. «Обучают ему только с восьмого ранга, да и то не факт, что получится осознать всю сложность плетения с первого раза, да и с десятого тоже». «Большинство из нас попало в плен на шестом ранге», пояснил Стриж. Из тех, кто был на девятом, телепортом никто не владел. Глаз прав. Это заклинание высших родов. Да и не нужен телепорт тем, кто сражается в форме Тони. В городе и его окрестностях находится зона отчуждения. Вере не хватило 40 минут, чтобы разобраться с заклинанием телепортации. Сдаваться я не собирался. Все, кто бывал в Тримусе и знает, где находится его центральная площадь, шаг вперед. Стриж кивнул. и несколько десятков человек вышли из общей толпы, включая самого Стрижа. «Каждый из вас может взять по два человека и вместе с ним перенестись на площадь, затем вернуться сюда и взять еще двух человек. Тройной телепорт нагреет источник, но ничего смертельного в этом не будет. Стриж ты первый, ложись. Сейчас ты пройдешь экстренный курс рода Греймот по обучению магии». Стриж научился чувствовать источник лишь после двух часов муторной работы. Еще полчаса у меня ушло на то, чтобы пояснить ему суть плетения заклинания телепортации. Возможно, в книгах, по которым обучают этому заклинанию, все изложено гораздо проще и без необходимости осознания собственной магической структуры, но не было у меня собой обучающих книг. Только голая воля и четкое понимание, что мне предстоит тяжелая монотонная работа, чтобы превратить минимум 15 человек в настоящих магов, умеющих пользоваться телепортацией. Орден Круга, как по мне, вообще озверел, оградив обычных магов от подобного заклинания. Это же база. Как можно магу не дать телепортацию? Что за жуткие порядки в нашем новом времени. Следом за командиром пошло его ближайшее окружение. Волк, Туман и Сарп. И вновь приходилось тратить на каждого почти по три часа. Радовало одно. Пока я занимался обучением, остальные не тратили времени даром, и потрошили разлом на предмет ценных ресурсов. В какой-то момент я потерял счет времени. Менялись лица и тела, но не менялась монотонная и весьма однообразная работа. Заставить человека высокого ранга погрузиться в состояние транса, особенно если он прошел двухлетнюю школу выживания в разломе, задача не из легких. Очнулся я, когда понял, что мне больше некого обучать. Все 15 человек, знающих, где находится центральная площадь Тримуса, Получили в свое пользование заклинание телепортации. А я, кажется, заработал головную боль на ближайшую неделю. Еще и горло почти осипло. Мне постоянно приходилось бормотать, вгоняя людей в транс. Помогла Живчик. Она подлечила меня и протянула флягу с водой. Жидкость провалилась в меня, как в сухой песок, но не безрезультатно. Я вновь начал воспринимать мир адекватно. Этим сразу же воспользовался Стриж. «Я правильно понимаю, что ты собираешься повторить свое безумие еще три раза?» – спросил командир отряда. «И тебе потребуются не только лекари, но и воины, способные защищать разломы». «Уже определился с ценой?» – спросил я. «Конечно», – улыбнулся Стриж. «Только у пятнадцати бойцов появилась телепортация. Шестьдесят три человека остались не у дел. Мое предложение – двадцать один человек за каждую твою ученицу». «С меня, проверенные лекари и три разлома девятого ранга, с тебя небольшая работа. Страдать, как я понял, будут твои ученицы, а не ты». «Артефакты и ресурсы?» — спросил я. «Обсуждаемо», — после раздумий ответил Стриж. «Нет», — я покачал головой. «Ресурсы можешь забирать, но артефакты моему роду нужны, как воздух. Особенно Особенность девяток, которые будут выбраны моим предчувствием». «Так, может, зря метеорит отдал?» — спросил Стриж, странно на меня посмотрев. «С ним сразу было понятно, что он уйдет тебе», — не поддался я на провокацию. «Я не претендую на запрещенные предметы, но все, что не содержит в себе ничего противозаконного, станет моим». «Вряд ли рубашка относится к разрешенным артефактам», — заметил Стриж. «Придется договариваться с главой тайной службы», — пожал я плечами. «Наверняка у меня найдется, что предложить этому магу воды». «Кому?» — нахмурился Стриж. «Какой маг воды?» «Тайной службой заведует не маг воды, Соло!» Новость оказалась для меня неожиданной. Я мысленно переместился в кабинет, в котором состоялась встреча с императором и его ближайшим окружением. Единственный, кто подходил под определение глава тайной службы, среди собравшихся был именно маг воды, который так и не представился. А спросить у Розалин, кто это такие, я еще не успел. Получается, что главы тайной службы на встрече вообще не было? «Нет». Потому как высшие роды относятся к обладателям серой одежды, можно сделать вывод, что глава тайной службы не входит в Орден Круга. Тогда кто? Брат Розалин, что задавал вопросы? Он больше на умника похож, а не на главу. На самом деле, единственная кандидатура, достаточно серьезная и подходящая под эту должность, сидела рядом с императором и смотрела на меня огненно-красными глазами. Савьер Флеймворд является не только советником, но и главой тайной службы? Мысль, конечно, здравая, но весьма сомнительная. Не стал бы глава такой организации путешествовать с ученицей по каким-то провинциальным городам, подготавливая ее к магической академии? Или в окружении императора все настолько плохо, что больше некому было доверить Розалин? В таком случае придется общаться с его светлостью. Я закинул удочку и на этот раз опровержения не получил. Отдавать рубашку мне как-то не хочется. Ты же видишь, ее словно на меня шили. Бесполезный артефакт на самом деле, но сейчас он подходит мне идеально. Маги всегда стараются выпятить свою силу, чтобы запугать врагов, поэтому скрывать ее им не нужно. А вот мне, воину хаоса пятого ранга, нужно выглядеть соответствующе. Если окружающие начнут видеть во мне мага десятого ранга, могут появиться вопросы. Даже не вопросы. Появится страх, который приведет к тому, что меня захотят убить уже не только аквалоры, но и другие высшие роды. Ведь лучше сделать это сейчас, пока я на пятом ранге, чем ждать, когда достигну десятки. Не факт, что тогда получится со мной справиться. «Что ж, раз мы договорились, предлагаю отправляться». Стриж пожал мне руку, фиксируя договоренности. «Центральная площадь Тримуса». «А она?» — кивнул я. Едва подумав о возвращении, замер от нахлынувших чувств. Прыгать в Тримус нельзя, но кто же будет слушать свои ощущения? «Стриж, перенеси меня на площадь, сейчас же!» «Проблемы?» — нахмурился командир отряда. «Проблемы!» — кивнул Ярванов с места на максимальной скорости к выходу из разлома. «Мне нужно в город, срочно!» «Идем все?» — спросил маг Света. «Нет, вы вообще не вмешиваетесь!» — чуть не закричал я. «Это мой бой!» «Прыгайте в Тримус минут через двадцать, не раньше!» «Поясни, что происходит!» Стриж подхватил меня на руки и взял такой темп, что у меня даже в ушах загудело. «Если бы я знал...» — хмуро пробурчал я, после чего прокричал. «Как доставишь меня в город, немедленно убирайся оттуда! Это важно!» Мерцающая пелена выхода из разлома поглотила нас, и, не успев воплотиться в проклятые земли, вновь сменилась мельтешением телепортации. «Уходи!» Приказал я, едва пространства обрело плотность. На руках зашевелились волосы. Стриж выполнил мое требование и улетел обратно к разломам, но отвлекаться на внешние проявления использования личных порталов я не стал. Мое внимание привлекли двое, стоявшие в самом центре площади. «Как ты и говорил, учитель. Он явился!» Захохотал маг, что оставался на ногах. Одной рукой он держал за череп сидящего рядом с ним второго мага. что походил больше на сломанную куклу, чем на живое существо. Это был Шир, и выглядел он даже для живого скелета жутко. Рук и ног у него уже не было, челюсть была свернута и держалась на месте лишь на честном слове. Но самое жуткое заключалось в том, что в глазницах черепа Шира не горел огонь. Маг тьмы десятого ранга был мертв.